Настоящий полковник, тестостерон и потенция. У всех нас, как у мужчин, так и у женщин, присутствуют и сосуществуют одновременно и мужские, и женские половые гормоны. Отличие состоит лишь в их количестве и активности. Эти гормоны являются как необходимым дополнением, так и жёсткими антагонистами друг друга. То есть, чем больше одного, тем меньше другого. Мужчинам необходим женский половой гормон для укрепления костной ткани, а женщинам нужен тестостерон не только для укрепления костей и мышц, но и для сексуального влечения, энергии. Причём колоссальное значение имеет соблюдение индивидуального баланса пропорций этих гормонов в организме. Кроме того, от уровня тестостерона зависит стрессоустойчивость Чем его меньше, тем она ниже. Можно даже утверждать, что характер человека во многом предопределён генетической программой, их взаимодействием и балансом этих гормонов. Когда у мужчин уровень тестостерона начинает снижаться, уровень эстрогенов неминуемо повышается, что ведёт к отложению лишнего жира, а откладывается он у мужчин, как правило, в области живота. Вот так мужчина быстро превращается в женщину. А если добавить в эту схему ещё и пиво или колбасу с соевым белком, которые сами по себе являются фитоэстрогенами, искусственным заменителем женского полового гормона, то а потенции вскоре можно совсем с грустью забыть. Одно дело, когда хочется, но не получается, тогда ещё как-то спасёт виагра. А если даже не хочется, Сотрудники эндокринологического научного центра доказали прямую зависимость между снижением веса и понижением сексуальной активности. Для своего исследования они взяли группу мужчин. Вес отдельных из них достигал 100 кг и больше. В течение 4 месяцев пациенты принимали препараты, которые повышали тестостерон до нужного уровня. Теперь внимание. За это время некоторым из них удалось сбросить до 40 кг. Никакими иными способами такого эффекта до этого им достичь не удавалось. Андрологи рекомендуют умеренную сексуальную активность не только тем, кто болен ожирением, но и пациентам с сахарным диабетом, что чаще всего взаимосвязано. Определение уровня тестостерона активно применяется при диагностике нарушений рекси и половой слабости. Как правило, если концентрация тестостерона снижена, У мужчины в той или иной степени нарушается потенция, снижается либидо. На западе всё чаще используется термин мужской климакс. А анализ крови на тестостерон входит в стандарт обследования представителей сильного пола. У нас нет. Как говорят в народе: "Арбуз растёт, а кончик сохнет". Избыток эстрогенов и недостаток тестостерона у полных мужчин Раннее или позднее неминуемо приводит к снижению потенции и увеличению грудных желёз, гинекомастии. И наши гордые орлы-производители постепенно превращаются в импотентных пингвинчиков. Соня, не дрожи диван, ты лопнешь все пружины. Мало того, жировые отложения внизу живота ещё и чисто механически накрывают и утапливают в себе половой орган. укорачивая его порой на пару-тройку сантиметров. И хотя длина члена почти не влияет на качество секса, основные эрогенные зоны влагалища всё равно находятся в первой её трети. Но чисто психологически это несколько подавляет и смущает, особенно при первом половом контакте или близком знакомстве с новой партнёршей. Брюшной жир опасен ещё и тем, что именно в нём происходит превращение тестостерона в эстроген. И тут так круг и замыкается. Плюс ко всему, именно в жировой ткани живота мужчин активно начинает вырабатываться ещё один гормон лептин, повышенный уровень которого также снижает выработку тестостерона в яичках. Организм на гормональном уровне предотвращает с помощью этой связки лептин-тестостерон производство потомства генетически предрасположенного к полноте. Конечно, существует ещё последняя надежда у топающего препарат Виагра. И по количеству её продаж у нас в стране, я могу догадываться, насколько всё запущено у наших мужиков. И даже если пока с этим делом у вас всё в порядке, вы же понимаете, что это только вопрос времени.